Глава 14. Джины меня не впечатлили. Я уже понял, что это какие-то жуткие потусторонние твари, но их вид совершенно не впечатлял. Они словно пришли с какой-то оргии и едва ли вселяли ужас, скорее уж сомнение в том, что я пришел куда надо. Но сильно расслабляться не стоит, ведь маги, которым я передал сведения, тогда крайне бурно отреагировали на эту информацию. Значит, они сильны. Это хорошо. Наверное. Сейчас я напился гневом с улицы, да и здесь его было разлито достаточно, так что проигрывать не собирался. Но победу нужно сделать красивой, чтобы впечатлить принцессу. «Хорошо, бравый герой, скажи нам, чего ты желаешь больше всего в данный момент?» Спросил тот джин, что стоял на другом балконе. Это был странный вопрос. Где-то на задворках зашевелилось беспокойство. Все-таки надо было расспросить у магов насчет этих джинов. «Да я вроде говорил уже», – разминая кулаки, ответил я. «Хочу размазать вас и получить принцессу». Джин улыбнулся жуткой улыбкой, вызывая у меня какое-то крайне нехорошее предчувствие, и хлопнул в ладоши. «Да будет так!» Улыбка Джина померкла, а в следующий миг он с другом атаковали одновременно. Один пытался ударить в лоб, другой сбоку. Их лица исказились, приобретая жуткие демонические черты, а на пальцах появились длинные острые когти. тоже мне напугали!» — хмыкнул я, перехватывая когтистую лапу Джина, что оказалось так близко от моей головы. На его лице мелькнуло удивление и вместе с тем страх. «Да, меня определенно стоит бояться!» Удар ботинка по колену, играючи переломал ногу Джина, мгновенно лишая его подвижности. В тот же момент подоспел и второй, его я встретил ударом кулака в нижнюю челюсть, пропустив когтистую лапу в опасной близости от лица, но та лишь слегка поцарапала кожу на щеке. Учитывая мои другие повреждения, это даже раной не назовешь». Мой кулак был подобен удару тяжелого боевого молота, сносящего добрую половину лица. Джин, кажется, даже испугаться не успел. «Брат!» – завопил тот, что с переломанной ногой, но тут же получил у меня удар лбом в переносицу, затем еще один, после которого выглядящая, как человек-черноглазая тварь, завалилась на землю. Я уперся ботинком ему в горло. «Пощади!» – взмолился Джин. «Вот еще! Я разве похож на милосердие?» С этими словами я раздробил гортань и позвонки. Фактически обезглавил Джина собственным ботинком. «Спасибо, мой герой!» – воскликнула принцесса, бросаясь в мои объятия. «Теперь я вся твоя!» «Так просто? Ха!» Принцесса-то оказалась настоящей красоткой. Большие, голубые глаза, шелковистые, длинные серебристые волосы, пухлые губки, которые так и тянет поцеловать. Фигура у нее тоже отменная, не такая костлявая, как у Тани. Я ухватил принцессу за упругий зад и внезапно почувствовал чужое прикосновение. «А как же я, герой?» — спросила демоница. «Я тоже хочу отблагодарить вас за спасение принцессы».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 Хмыкнул я, перехватывая когтистую лапу Джина, что оказалось так близко от моей головы. Мой кулак был подобен удару тяжелого боевого молота, сносящего добрую половину лица. Джин, кажется, даже испугаться не успел. «Пощади!» — взмолился Джин. «Вот еще! Я разве похож на милосердие?» «Спасибо, мой герой!»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 Завопил тот, что с переломанной ногой, но тут же получил у меня удар лбом в переносицу. Ударом ботинка я перебил ему горло. Что-то не так. Почему я не ощущаю злости? Я только что убил его брата, но он почему-то не злится. Делает вид, что злится, но это не настоящий гнев. Фальшивый. «Спокойнее, дамы, меня хватит на всех!» Лизавета обмерла, когда молодой парень, вставший на их защиту, внезапно замер и больше не шевелился. Он едва заметно подрагивал, но не более. «Что за тупица?» — рассмеялся второй джин. «Сам дал нам ключ к победе! Что-то с ним не так, брат!» — сказал первый. На его лбу принцесса заметила едва заметную испарину. «Он сопротивляется. Слишком сильный для простого человека». «Это неважно», — отмахнулся второй, пройдя чуть вперед и встав совсем рядом с жертвой. «Так что, принцесса, чего бы желала ваша душа?» «Вы так или иначе сегодня умрете, но гораздо приятнее отойти в мир иной, блаженствуя в своих мечтаниях, чем ощущая кинжал в своем брюхе. И отзовите уже вашего ручного демона, она не сможет нас убить». Принцесса уже и сама зажимала себе рот, а Эола держала кровавый клинок перед собой. «Вам надо бежать, принцесса», — шепнула подруга. «Я отвлеку их, а вы перебирайтесь на другой балкон!» Лизавета тут же замотала головой, не желая бросать Эолу. «Я теряю терпение, принцесса!» Уже с легким раздражением произнес Джин. «А ты, демон, лучше уйди. Может, на тебя и не действуют наши силы, но мы еще можем содрать с тебя кожу». Внезапно остолбеневший молодой парень повернул голову к джину, стоящему рядом, протянул руку и положил ему на плечо. «Попался! Я тебя вижу!» «Пощади!» — взмолился джин. «Вот еще! Я разве похож на милосердие?» С этими словами раздробил гортань и позвонки, но не испытал при этом ни малейшей радости. Что-то не так, что-то конкретно не так. Острое чувство дежавю никуда не уходило. «Спасибо, мой герой, теперь я вся твоя». Принцесса бросилась ко мне, но я ее оттолкнул, не позволив себя тронуть. Серебряно-волосая девушка рухнула на пятую точку, удивленно уставившись на меня, затем ее лицо исказил гнев, но не было ни намека на злость. Почему? Я не чувствовал ни злости джинов, ни этой девушки. Наклонившись, я дал принцессе мощную пощечину, от чего то разрыдалась. Ее телохранитель определенно должна была разозлиться, но никакой реакции не последовало. Что это за шутки? Это ведь все не настоящее, да? Спросил я, никому конкретно не обращаясь, и в тот же миг мир начал сворачиваться. Попытался откатиться назад во времени, но в этот раз я вцепился в собственную ярость. Меня кто-то обманывает, прорычал я. Кто-то посмел так поступить со мной? Я сосредоточился на злости. Она должна была быть где-то тут, другая, помимо моей собственной. Мир тем временем всеми силами пытался меня сдвинуть, откатить в исходное состояние, но с таким же успехом младенец мог пытаться поднять один из корпусов лицея». Принцесса и ее телохранитель пропали, исчез театр вокруг меня, оставляя лишь белое пространство, затянутое дымкой. Затем вокруг стали появляться силуэты. Два мужских, один стоял чуть спереди, другой совсем рядом сбоку. Еще два были позади, и, кажется, это были женщины. Я протянул руку испытывая странное сопротивление и вцепился в плечо ближайшего силуэта. «Попался! Я тебя вижу!» Осклабился я, чувствуя, как из него в меня перетекает гнев. Лизавета не верила своим глазам. Принцесса много слышала о джинах, о их колдовстве и о том, что оно представляет опасность даже для детей хлада. Лишь Хагга обладают чем-то вроде иммунитета к этому воздействию. «Да кто этот человек?» Когда рука юноши легла Джинну на плечо, тот запаниковал, попытался отшатнуться, отпрыгнуть, но не мог вырваться из чудовищно сильной хватки. Лизавета видела, как меняется лицо посланного за ней убийцы, и тогда он выхватил из-за пояса искривленный кинжал и вонзил его жертве под ребра. Принцесса не сдержала испуганного вздоха, но рука телохранителя все еще плотно зажимала ей рот, отчего тот был едва слышен. Но еще удивительнее было то, что смертельный удар, казалось, не причинил юноше ни малейшего вреда. Он все так же крепко стоял на ногах и смотрел на Джина затуманенным взглядом. «Это было больно!» прорычал юноша, а в следующий миг Джинна отшвырнула в сторону. Он с такой силой врезался в каменную стену, что с потолка посыпалась штукатурка. «Невозможно!» взревел полуголый парень передо мной, а я, морщась, попытался взглянуть на свою спину, из которой что-то торчало. Мое сердце было проткнуто, и я довольно быстро терял кровь. Но все это неважно, потому что эта парочка меня очень сильно разозлила. «Я понятия не имею, что вы за твари, но никто!» Медленно выговаривая каждое слово, начал говорить я. «Повторяю, никто не смеет залезать в мою голову!» Джин, которого я швырнул, крайне быстро пришел в себя. Он рывком поднялся на ноги и переглянулся со своим дружком. «Йоту, как этот человек смог выбраться?» спросил поднявшийся. «С ним что-то не так. Он непростой человек. Возможно, один из местных реликтов». «Вы так и будете в гляделки играть?» спросил я, поведя шеей, а затем первым нанес удар. Я бросился вперед, оказавшись прямо перед джином, что и поймал меня в свою иллюзию. «Скажи мне, что ты хо...» Начал было он, но не тут-то было. Выставив руку клином, я пропихнул ее тому в рот, а затем резко рванул вниз, вырывая нижнюю челюсть. Он так и не смог произнести ни слова, но сделал кое-что другое. Хрипя от боли и булькая, он поднял руки и ударил в голову, вгоняя большие пальцы мне в виски. Я попытался отшатнуться, но было поздно, а в следующий миг у него во лбу открылся третий глаз. «Мой разум пронзила нестерпимая боль, а мир стал вращаться, одновременно меняясь». Джин внезапно исчез, а меня самого захлестнул туман, смешанный с пылью, с каждой секундой превращающейся в пыльную бурю. «Ты пожалеешь, что связался с великими джинами! Чем бы ты ни был, я заберу твою душу!» «Попытайся!» — рассмеялся я, смотря на бурю. И этот глупец действительно попробовал меня съесть. Я ощущал, как песок раздирает кожу, снимает ее, превращая в ничто, но вместе с тем обнажая то, что скрывается под ней. Силу. Чистую, невообразимую силу. Тело исчезло, растворилось без следа, выбрасывая в мир другую бурю, полную огня и алых эмоций. Бурю, по сравнению с которой Джин был штилем. Нет! пророкотал он, пытаясь отступить. Я вгрызся в него так же, как делал это он, заставляя его в ужасе вопить и превращая его песок в хрупкое стекло, а затем нанес удар кулаком. На этот раз уже в реальном мире, вминая джина в пол с такой силой, словно на него сбросили предмет в несколько десятков тонн весом. От него после этого удара остался лишь один полужидкий блинчик, а вокруг моей руки еще несколько мгновений кружилась алая энергия, едва заметно потрескивая алыми разрядами молний. Яту, Брат!» Второй джин упал на колени, не веря в произошедшее. «Наглый засранец!» пробормотал я, ощущая клубящуюся вокруг меня силу. «Кажется, сосуд правителя внутри меня наконец-то стал подавать признаки жизни». Джин, пытаясь сожрать мою душу, сумел запустить внутри какую-то реакцию, благодаря которой я смог зачерпнуть немного своего истинного могущества. Эта сила утекала, как вода сквозь пальцы, но... Раз я смог зачерпнуть ее один раз, то смогу повторить. «Что?» «Что это за человек?» – думала принцесса, смотря на то, с какой легкостью я расправился с одним из джиннов. Да и Эола смотрела на юношу со страхом. «Как он может обладать такой силой?» Но впечатлило ее не только то, что он сделал, а то, как сейчас выглядел. От юноши веяло чем-то зловещим и угрожающим, невероятной мощью заставляющий ощущать ее каждой клеточкой тела. Над ним словно повисла зловещая аура в виде огромного жуткого монстра, которого принцесса едва ли могла четко вообразить, она просто чувствовала это. Я ухмыльнулся, вернувшись ко второму джину. Он был сломлен и испуган, и вместе с тем нереально зол. «Ты пожалеешь об этом, человек!» «Пожалею!» Моя улыбка стала еще шире. «Ты не проживешь достаточно долго, чтобы заставить меня пожалеть!» И я рванул вперед, усилив себя, собираясь покончить с Джином одним махом, но перестарался. Я слишком много энергии вложил в этот рывок, отчего Джин в последний момент успел увернуться, а я не смог затормозить и на полной скорости влетел в стену. А затем, вместо того, чтобы воспользоваться моментом и как-нибудь атаковать меня, противник поступил хитрее. Он бросился на принцессу и ее телохранителя. Девушка-демон отреагировала тут же и даже смогла ранить Джина, проткнув его предплечье алом кинжалом, но тот этого и добивался. Он вклинился между девушками и оттолкнул рогатую, отбросив ее метра на два в сторону, одновременно хватая принцессу и, вышвыривая, ее заперила в главный зал. Я видел, как она летит, протянув ко мне руки. Видел, как в ужасе распахиваются ее глаза. И в этот момент у меня все оборвалось. Я с легкостью представил, как принцесса падает вниз, ломает шею или разбивает голову о пол. Как во время разбирательств меня обвиняют в опасных действиях и в том, что принцесса погибла из-за меня. Как меня не расстреляют, но как минимум сошлют куда-нибудь в Сибирь, в лагеря. «Трындец».